Дмитрий Данилов. Записки инопланетянина. Леонид Иванович Добычин. 1894-1936 год. Под вопросом. Писатель Добычин. Он очень не любил написание своего полного имени Леонид рядом с фамилией и настаивал на инициале будем придерживаться этого, был при жизни и остается сейчас автором, скажем так, полуизвестным. Его знают и ценят люди, так или иначе профессионально занимающиеся литературой. Но за пределами этого неширокого круга имя Добычина звучит глухо, еле слышно. Его тексты и статьи о нем – Нередко появлялись тут и там в девяностые годы, но эти публикации так и не смогли подогреть сколько-нибудь массового интереса к писателю. Он не вошел в число обязательных к изучению классиков. Пытливый старшеклассник, любящий литературу и задумывающийся о филфаке, вряд ли упомянет довычно в ряду выдающихся русских писателей двадцатых-тридцатых годов а уж тем более всего XX века. С одной стороны, это вызывает некоторую досаду, потому что мы имеем дело с явлением, как бы это получше сказать, хотел сначала написать что-то типа уникальным или даже грандиозным, но лучше в данном контексте не употреблять этих нелепых слов, они очень не вяжутся с добычным, с тем, что он писал и каким он был. Просто мы имеем дело с явлением, с большой буквы. И да, как-то досадно, что об этом явлении мало кто знает. Если говорить о читательских массах, где они, эти массы, то можно сказать, что никто не знает. С другой стороны, это нормально. Так и должно быть. Могу осторожно предположить, что эта книга попадает в руки какому-то количеству читателей, которые ничего не знают о добычине или что-то слышали. Цель этого небольшого текста – показать как бы некой указкой или пальцем или посвятить фонариком на это явление и попытаться объяснить, что в нем есть, на мой взгляд, интересного. И почему его, добычно, обязательно нужно читать. Если вы, да, именно вы, человек, который сейчас читает этот текст, знаете, кто такой добычин и читали его произведения, Можете смело переворачивать эти несколько страниц и продвигаться по сборнику дальше. Мне вряд ли удастся сообщить что-то такое, чего вы не знаете. Сначала основные факты биографии. Никуда от них не денешься, и без них ничего не понятно. Земное существование Леонида Ивановича Добычина. Извините, Леонид Иванович, пришлось написать ваше имя полностью, что делать. Началось в 1894 году в небольшом городке Люцин, ныне Лудза, Латвия. Забегая вперед, скажу, что год окончания жизни добычина неизвестен. Он до сих пор числится без вести пропавшим. Об этом позже. Отец Иван Адрианович – врач. Мать Анна Эсанна – акушерка. Закончила Петербургский повивальный институт который не считался высшим учебным заведением, поэтому, да, все-таки так, акушерка, а не врач. Когда Добычину было два года, семья переехала в Двинск, сейчас Даугавпилс, Латвия. В этом городе прошло все детство и отрочество Добычина. И именно Двинск принято считать его по-настоящему родным городом. Добычин был старшим ребенком в семье, У него было два младших брата и две сестры. В 1902 году жизнь этого вполне благополучного мидл-классового семейства резко изменилась. Иван Адрианович умер от заражения крови, оставив семью без средств к существованию. Накоплений сделать не удалось. В своем итоговом автобиографическом условно-романе «Город Энн»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 Такое же холодное и безэмоциональное, как и две приведенные фразы. Анне Санне пришлось одной, как говорится, подымать пятерых детей. Сначала была частная практика, потом устроилась акушеркой-фельдшерицей на железную дорогу, плюс была еще пенсия за потерю кормильца при исполнении служебных обязанностей. Всех пятерых так или иначе подняла. Анна и Санна была очень сильной женщиной. Добычин окончил Двинское реальное училище в 1911 году. Поступил на экономическое отделение Петербургского технологического института. Числился в институте до 1917 года, так его и не закончив, из-за необходимости зарабатывать на жизнь. Зарабатывать приходилось в длительных командировках, экономико-статистические обследования на Дону и в Средней Азии, так что времени на учебу толком не было. Не заладилось. В 1917 году произошло известно что. Двинск оказался рядом с линией фронта, а Нессанна перебирается в Брянск. Здесь нашлась для нее работа. Примерно такая же, как в Двинске, акушеркой при железной дороге. И здесь были многочисленные родственники. Добычин, оставшись без каких-либо перспектив в Петербурге, вернее, уже в Петрограде, в 1918 году тоже приезжает в Брянск. Сюда же постепенно стягивается почти вся многочисленная семья. В Брянске Добычин устроился на невзрачную и малооплачиваемую должность статистика при местном совдепе «Да, так» и прожил в этом городе 16 лет. Брянск, этот не слишком живописный и приветливый индустриальный город, сыграл в судьбе Добычина ключевую роль наряду с Двинском и Ленинградом. Именно в Брянске Добычин начал писать. Его писательская биография прослеживается с 1924 года. В начале этого года Добычин посылает подборку своих рассказов Михаилу Кузьмину. Письмо, написанное дореволюционной графикой, осталось без ответа. Попытки продолжаются. В августе начинающий писатель отправляет рассказы «Встречи с Лиз» и Козлова в ленинградский журнал «Русский современник». Журнал издавал Корней Чуковский. Именно ему мы обязаны первой публикации «Добычина». Рассказ «Встречи с Лиз» был опубликован в четвертом номере за 1924 год. Именно Чуковский первым разглядел этого, скажем так, очень необычного писателя и для того времени, и для нашего. Журнал «Русский современник» скоро закрыли, но контакт с литературным миром был установлен. Добычин переписывается с Чуковским, Знакомится с писателем Михаилом Слонивским, другими авторами круга Серапионовых братьев. Периодически, скопив денег, ездит в Ленинград. В 1927 году в ленинградском издательстве «Мысль» выходит его первая книга. Сборник рассказов «Встречи с Лиз». Кажется, пора перейти, собственно, к текстам. В свой брянский период, 1918-1934 годы, Добычин писал небольшие рассказы, часто совсем маленькие. Вообще он был крайне лаконичен во всех смыслах. Во многом к этому располагал сам жизненный уклад. Семья жила в Питером в одной комнате. Понятно, что никакого письменного стола в таких условиях не могло быть по определению. Добычину было тупо негде и некогда писать, разве что урывками на работе, летними выходными днями во дворе или лежа в постели во время болезни. В одном из писем он сообщает, что удалось в таком положении написать некоторое количество текста. К тому же, семья не одобряла его литературных попыток, считая это чем-то несерьезным обычное в сущности дела В общем, сама жизнь определила форму добычинского творчества начального этапа. Короткие рассказы из провинциальной брянской жизни. В одном из разговоров я случайно набрел на такой образ. Добычинские рассказы брянского периода похожи на аккуратные ровные кубики чистого льда. Холодные, четкие, «неподвижные». И другие подобные прилагательные тут подойдут. Не будем их множить. Чтобы сразу было понятно, о чем идет речь, приведу целиком рассказ Тимофеев, благо он состоит всего из трех небольших абзацев. Один из любимых моих текстов. И удобычено, и вообще. Провалившись на экзамене, Тимофеев не пошел обедать, А отправился домой и, сняв тужурку журку, улегся спать. Приземистый, с серым лицом и всклокоченной желтой бороденкой, он лежал на спине и храпел. Над его лбом, изогнувшись, как удочки, нависли несколько жиденьких прядей, в которые слиплись его водянистые волосы. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Полинялая синяя сатиновая рубаха выбилась из-под пояса, и между нею и штанами виднелась закрашенная раздавленным клопом нижняя рубашка. Мухи садились ему на лицо, и он мычас гонял их рукой, но не просыпался. Он проснулся только вечером, когда уже не было солнца, и электричество горело в лампе, брошенной после ночной зубрежки с незавернутым краном. Он скачил и, спустив ноги с кровати, взял правой рукой край левого рукава и стал тереть глаза. — Надо велеть самовар, — сказал он себе и пошел искать хозяйку. Ее не было в доме, и он вышел взглянуть во дворе. Красная луна, тяжеловесная, без блеска, как мармеладный полумесяц, висела над задворками. На красноватом западе тускнелись пыльного цвета полосы, точно сор, сметенный к порогу и так оставленный. Было тихо-тихо и хозяйка, сидя на ступеньке, закутавшись в большой платок, не шевелилась, не моргала, наслаждалась неподвижностью и тишиной. Тимофеев сел ступенькой выше и молчал. Так они сидели, безмолвно и неподвижные, с глазами устремленными на небо. Далеко-далеко просвистел паровоз. Хозяйка тихонько вздохнула и прошептала «Фильянка!» «Какая фильянка?» — шепотом спросил Тимофеев. «Фильянская железная дорога!» И они опять замолчали и долго сидели, тихие и затаившиеся, пока не открылось окно и оттуда не крикнули. «Дарья Ивановна, где вы? Нельзя ли самовар?» «И мне, пожалуйста!» — сказал тогда Тимофеев, встал и пошел к себе. Глотал он чай и жевал ситный задумчиво. Что-то значительное, казалось ему, было в тех минутах, когда он сидел на крыльце и смотрел на мутноватое, сулящее на завтра дождь, небо. Кстати, это один из немногих рассказов, действие которых происходит не в Брянске, в данном случае в Петербурге Петрограде. Вот такие бессюжетные, лаконичные тексты. Тут надо бы сказать, чем рассказы Добычина прекрасны и значительны, на мой, разумеется, взгляд. Я испытываю некоторое затруднение, но попытаюсь. Первое. Добычин сумел увильнуть из ловушки рассказывания историй, в которую попадает примерно каждый первый литератор за редкими исключениями. Добычин не рассказчик историй, а фиксатор реальности. Задолго до Уорхола и многих других он как бы закрепил на своей голове или установил на Брянской пыльной улице воображаемую видеокамеру и фиксировал катастрофически трогательную реальность русской провинции первой половины прошлого века. Нет, конечно, рассказы у него имеют форму историй, но это истории, начинающиеся ни с чего и кончающиеся ничем. Куски жизни маленьких неприметных людей. У калиток ломались перед девицами кавалеры. Мальчишки горланили смело в бой пойдем. Оседала поднятая за день пыль. Зорчали обломки деревьев, посаженных в день леса. Тянуло дохлятиной. Козлова. Второе. В рассказах Добычина нет более или менее важных или неважных событий, людей или явлений. Мы видим какой-то очень странный, плоский мир, в котором уравнены будни мелкой конторы, революция, Жизнь брянских обывателей, Первая мировая война — это какой-то очень, я бы сказал, буддистский взгляд, осознание равной пустотности и бессмысленности всех вещей мира. Даже не знаю, у кого еще этот момент явлен с такой пугающей яркостью. Муж пришел насупленный. Из канцелярии он ходил купаться, в переулочке увидел на заборе клок черной афиши с желтой чашей «Голосуйте за партию социал-революционеров». Вспомнил старое, растрогался. После обеда повеселел. «Утопленник», — рассказал он новость, — «выплыл». «Лидия». «Третье». Добычин в своих рассказах показывает нам, что ад, ужас и трагедия человеческого существования не в том, что идут войны, что люди мучают, грабят и убивают друг друга. Вернее, не только в этом. А еще и в том, например, что человек идет по улице в магазин, чтобы купить канцелярские кнопки. В том, что человек читает доклад «Ильич и специалисты». В том, что музыканты на эстраде играют вальс. Просто мы, люди, как только от нас отступят какие-то совсем уж сокрушительные беды, быстро обживаемся в реальности и начинаем думать, что у нас все хорошо, и мы живем хорошей, правильной жизнью. добыча нас в этом смысле отрезвляет. С полотенцем на руке... Сорокина смотрелась в зеркало. Под глазами начинала морщиться. Пришел отец, веселый. Я узнал рецепт, как варить гуталин. Дориан Грей. Четвертое. Вот эта интонация, безэмоциональная, ровная, однотонная. Однозвучно звенит колокольчик, серая по серому. В нашей жизни, прямо скажем, мало ярких красок, и добычен в этом смысле, можно сказать, гиперреалист. Цитаты, думаю, уже излишни. Пятое. Непосредственно связанное с предыдущими пунктами. Взгляд добычен на окружающую реальность – это взгляд инопланетянина. Не такого инопланетянина, который только что прилетел и ничего не понимает. Нет. Другого который уже здесь обжился, понял, что к чему, как тут жить и выживать, и все равно смотрящего на все окружающее с холодным, спокойным удивлением. Кстати, кто-то из знакомых Добычина — сейчас мне трудновато найти точную информацию, кто именно — вспоминал, что у него было лицо инопланетянина, который прилетел с планеты, где жизнь еще более ужасна, чем на Земле. На самом деле все сводится к процитированному полностью рассказу Тимофеев. По нему все понятно. Так что протекста больше не буду. Надо уже заканчивать, поэтому вернемся к биографии. В 1934 году, благодаря протекции ленинградских друзей, Добычину удалось вступить в Союз писателей и перебраться в Ленинград, в квартиру номер 8 в доме 62 на набережной Мойки. Квартира, естественно, коммунальная. В этой квартире Добычин пишет свой итоговый текст. Крошечный, меньше четырех авторских листов, роман «Город Н». По форме это описание детства будущего писателя в Двинске. Считается главным произведением Добычина. Возможно, добычи на веды бросят меня виртуальный камень, но я не считаю город Н лучшим произведением добычина. Это, конечно, великий текст, но... Для меня добычинской вершиной всегда были и будут короткие рассказы брянского периода. Может быть, это что-то личное. Я несколько лет назад написал книжку «Описание города» про Брянск и про добычина, Ездил туда 12 раз в течение года. Наверное, да. Личное. В 1936 году по всей стране проходили собрания писателей, темой которых была борьба с формализмом. Требовалось окончательно похоронить все, что не вписывалось в рамки так называемого социалистического реализма. Такое собрание, естественно, прошло и в Ленинграде. К изумлению всех присутствующих, Главной мишенью выступающих литературных чиновников стал скромный малотиражный писатель Добычин. Кстати, по какому-то необъяснимому недосмотру советской власти Добычину удалось при жизни напечатать в трех книжках практически все им написанное. Его обвинили в прямой антисоветчине, в буржуазности и так далее. В конце этой расправы Добычин вышел на трибуну, сказал что-то вроде... К сожалению, со всем здесь сказанным я не могу согласиться, и вышел из зала. Вернулся домой. Позвонил Чуковским, сказал, «Меня не ищите, я отправляюсь в дальние края». Потом отправил по почте посылку матери в Брянск, в посылке что-то из одежды и часы, отдал паспорт и ключи своему соседу по коммуналке, по совместительству осведомителю НКВД под оперативным псевдонимом «Морской» исчез. Были слухи, что утопился в Неве, но тело так и не было найдено. Исчез. Растворился. Очень в его стиле. Это мой любимый писатель. Иначе бы я не взялся писать эту статью. Если не читали, прочитайте». Все его тексты можно прочитать за один вечер. Прочитайте, пожалуйста.